Глава 19. Ты снова мне лжешь? Хотя Дунфан Цинцану утверждал, что не пытался навредить Ланьхуа, она пару ночей проспала еще хуже. Неизвестная женщина окликала ее не только во сне. Даже когда девушка просто лежала в постели и бодрствовала, голос в голове звучал четко и ясно. Небесная фея, небесная фея. Может быть, Орхидею преследует призрак? Но Ланьхуа находилась в царстве демонов, в кровати, которую сотворил Дунфан Цинцан с помощью магии. Даже владыка загробного мира не посмел бы приблизиться к зловещему дворцу, полному убийственной ярости. Что уж говорить о рядовых призраках. На третью ночь, едва Ланьхуа сомкнула глаза, загадочный голос послышался снова. У девушки лопнуло терпение. Она решила немедленно отыскать Дунфан Цинцана, чтобы тот объяснил, что происходит. Пусть днем повелитель демонов всячески третировал цветочную фею, но мучить ее по ночам и лишать сна это уже чересчур. Но когда девушка собралась откинуть одеяло, то обнаружила, что не может пошевелить рукой. Открыть глаза тоже не получилось, как Ланьхуа не старалась. На веках словно повисли тяжелые гири. Может быть, ей на грудь уселся призрак? Примечание. Призрак уселся на грудь. Сонный паралич. Состояние паралича мышц при пробуждении, когда человек обездвижен и не может ни говорить, ни открыть глаза. В древности сонный паралич объясняли вмешательством нечистой силы. Конец примечания. Не верь Дунфан Цинцану. Женский голос, звучавший в голове орхидеи, перестал ее звать и произнес другую фразу «Он причинит тебе вред». Голос был ясным и спокойным, лишенным коварства и внушающим доверия. Ланьхуа испугалась, но пересилила страх, хлынувший из глубины ее сердца, и тихо спросила «Кто ты? Что ты хочешь со мной сделать?» Однако ответа не получила. Похоже, последние слова истощили силы загадочной женщины, и вокруг воцарилась полная тишина. Орхидея ощутила легкость в руках и ногах и внезапно открыла глаза. Она по-прежнему лежала в постели, укрытая одеялом, в спальне никого не было. Ланьхуа уставилась на полок кровати, полная сомнений. Если она до сих пор не смогла распознать, кто говорит с ней во сне, то, возможно, напрасно всюду сопровождала Дунфан Цэн в его бесконечных странствиях и терпела лишения. Голос неведомой женщины ей не почудился. Кто-то пытался побеседовать с Орхидеей. Но разве Дунфан Цэн об этом не знает? Дело ведь происходит во дворце, который он сам и воздвиг. Лань Хуа подняла руку и посмотрела на запястье в лунном свете. Костяная орхидея не двигалась, доказывая, что девушке ничего не угрожало и незнакомка не замышляла дурного. «Кто же она такая? Что ей нужно?» Ранним утром сонная орхидея вышла из комнаты, чтобы погреться на солнышке и освежить голову. Путь из дворца ей преградил Дунфан Цинцан, застывший в дверях. Повелитель демонов стоял, заложив руки за спину, прямой как стрела. Когда Ланьхуа подошла ближе, то услышала доклад генерала, который три дня назад получил приказ отыскать падшего небожителя. Уловив в голосе полководца дрожь, Орхидея поняла, что вникать в суть доклада нет смысла, генерал не справился с заданием. Ничтожный отыскал место, где прячется челень, но его убежище окружает магический барьер, связующий землю и небеса. Ничтожный старался изо всех сил, но не смог разрушить барьер, поэтому... «М -м, «И где же находится это место?» — равнодушно спросил Дунфан Цинцан, не показывая гнева. «К, -к юго-западу от царства демонов на Цветочном лугу», — боязливо ответил генерал. Повелитель демонов хмыкнул и сосредоточил в ладони духовную силу, но тут у него за спиной раздался вздох — Эта Ланьхуа не удержалась и ахнула. Не потому, что испугалась ледяной ярости Дунфан Цинцана, а потому что ощутила резкую боль в запястье. Костяная орхидея выбросила росток, острый кончик которого вонзился девушке в руку. Из ранки закапала кровь. Ланьхуа прикрыла запястье, подняла голову и встретилась взглядом с Дунфан Цинцаном. «Он причинит тебе вред». Фраза, которую девушка услышала ночью во сне, эхом отозвалась в голове. Угроза задела её живое, заставив невольно съежиться, прикусить губу и отступить на шаг. Цветочная фея смотрела на повелителя демонов, не смея издать ни малейшего звука. Дунфан Цинцан заметил в глазах орхидеи страх, который она пыталась скрыть, и ему вдруг пришла в голову вздорная мысль. Он напугал цветочную фею. Повелитель демонов посчитал мысль нелепой, потому что прежде о таком не задумывался. Испытывать страх перед правителем царства демонов в порядке вещей. Благоговейный трепет и ужас — вот чувства, которые он внушал всем вокруг. Дунфан Цинцан размышлял об этом в глубине души, признавая, что прямо сейчас у него нет настроения никого убивать. Он повернул голову, и его голос прозвучал так же холодно. Темнейший хорошо помнит свой приказ. Не приведешь пленника — поплатишься головой. Генерала затрясло так сильно, что он почти потерял человеческий облик. Ничтожный, ничтожный слуга оказался не неспособен. Ты действительно ни на что не способен. Даже не догадался указать темнейшему путь и заставил потратить время на встречу с тобой. После этих слов генерал перестал дрожать и в испуге замер, не поднимаясь с колен. Дун фан Сенсан прищурился и уточнил. Похоже, ты предпочитаешь лишиться головы, а не проводить темнейшего к нужному месту. Генерал наконец очнулся и отвесил несколько земных поклонов. Ничтожный глупый туго соображает. Ничтожный укажет повелителю путь. Дун Фан Ценцан кивнул и вышел. Сделав два шага, он остановился, обернулся, посмотрел на Ланьхуа и щелкнул пальцами. Орхидея ощутила жар на запястье. Оказывается, Дунфан Цинцан вылечил ее ранку с помощью магии. Девушка ошеломлённо уставилась на повелителя демонов. «Жди во дворце и никуда не ходи. Пока темнейшие отсутствуют, обитатели царства демонов не станут с тобой церемониться». «Дунфан Цинцан не берет Орхидею с собой?» «Даю и посторожит у входа во дворец». Змей высунул голову и закивал, глядя на Ланьхуа. Если бы он умел, то расплылся бы в заискивающей улыбке. Если что-то случится, спрячься в покоях темнейшего. Когда Дунфан Цэнсан отдал последнее распоряжение, генерал не сдержал любопытства и незаметно приподнял голову, чтобы посмотреть на Ланьхуа но прежде чем он успел разглядеть лицо девушки, незримая сила придавила его голову обратно к земле. Повелитель демонов спустился по лестнице, и орхидея невольно тоже шагнула вперед. Дун Фан Цин Цан часто ее попрекал и обращался с девушкой не лучшим образом, к тому же предостережение загадочной женщины по-прежнему звучало в ушах ланьхуа. Однако цветочная фея привыкла во всем полагаться на повелителя демонов — особенно если спокойствие не предвиделось. Зависимость от Дунфан Цэнцана напоминала клеймо, от которого Лань Хуа не могла избавиться. Девушка понимала, что, возможно, с собой не в ладах, но ничего не могла поделать. «Большой демон!» — Дунфан Цэнцан остановился. «Когда ты вернешься? Повелитель демонов заметил тревогу в глазах цветочной феи и коротко бросил. «Завтра. Тогда...» Я посижу в твоей комнате. Это разумно. Дунфан Сенсан ушёл, не оглядываясь. Он не возразил, и Орхидея решила, что ответ повелителя демонов означал согласие. Когда он скрылся из вида, Ланьхуа протянула руку и погладила Даюя по морде. Сторожи дверь как следует. Смышленный Даюй потерся головой о ладонь Орхидеи. В ту ночь Ланьхуа бесцеремонно улеглась в кровати Дунфан Цэнцана, укуталась в одеяло и заснула. В конце концов, она даже в его теле уже побывала, чего ей теперь стесняться. Но и в спальне повелителя демонов Орхидеи во сне привиделся размытый силуэт женщины, которая произнесла «Маленькая Ланьхуа, ты должна покинуть это тело. Каждую ночь одно и то же». Рано утром вернулся Дунфан Цинцан. За ним следовал мужчина в красных одеждах — Челинь. Повелитель демонов действительно управился за один день. Ланьхуа прокралась к главному залу и увидела, что Челинь стоит на коленях перед троном. «Можешь меня заколоть или разрубить на части. Я не буду помогать тебе, демон». Дунфан Цинцан холодно усмехнулся. «Кто сказал, что темнейший хочет тебя убить?» В тот же миг на его пальцах отросли длинные когти, а из-под ног челиня к потолку взметнулись прутья толщиной с палец, заперев падшего небожителя в клетке. Дунфан Цинцан снова взмахнул рукой, и клетка переместилась в угол тронного зала. Ланьхуа обнаружила, что в углу также находится меч северного ветра. Челинь тоже удивился при виде клинка — Он посмотрел на Дунфан Ценсана, и беспечное выражение сползло с лица падшего небожителя, сменившись на редкость серьезным видом. — Что ты задумал? Темнейший не намерен обсуждать свои замыслы. Сначала ты отыскал меч северного ветра, потом захватил меня. Чилинь пристально посмотрел на Дунфан Ценсана. Повелитель демонов настолько одержим прошлым и воспоминаниями о древней битве, что пытается воскресить мою госпожу и снова сразиться, чтобы смыть позор поражения. Дунфан Цинсан не вспылил, когда его вывели на чистоту, только изогнул губы в усмешке. «Если так, что с того?» Челин не ожидал, что повелитель демонов так легко признает, что его замысел раскрыт. Падший небожитель замер и сурово заявил — «У тебя ничего не получится». «Уверен?» В древности госпожа отреклась от духовной силы и удалилась из небесного царства. Но пока ее сознание не покинуло этот мир, она не позволит тебе добиться желаемого. Дун Фан Цэн улыбнулся. темнейший все всё-таки попытается. Поглядим, что из этого выйдет». Вдруг он увидел в дверях чью-то тень. На пороге стояла Лань Выражение ее лица показалось повелителю демонов странным. Он прищурился, рассматривая Орхидею. Слова и поступки цветочной демоницы всегда были просты и незатейливы. Дунфан Цинцан читал ее как открытую книгу, но сегодня не мог понять, что у девушки на уме. Она замерла у входа, не глядя на трон и уставившись на челиня. Пленник повернул голову, заметил девушку и приподнял брови. — Ты? — У Ланьхуа дрогнули уголки рта. Она посмотрела на Дунфан Цэнцана, но так ничего и не сказала. На миг взгляд повелителя демонов утратил привычную невозмутимость. «Чего тебе?» Архидея отвела глаза. «Просто пришла убедиться, что ты вернулся. Раз это так, значит, все хорошо. Я ухожу». И она действительно умчалась обратно в свою комнату, ни разу не обернувшись. Глаза Дунфан Сэнсана слегка потемнели. В стенах дворца, который он выстроил с помощью магии, каждый камешек содержал частицу его сознания. Повелитель демонов удостоверился, что девушка вошла к себе, закрыла дверь, села перед туалетным столиком и принялась расчесывать волосы. Похоже, и впрямь приходила в тронный зал, чтобы убедиться, вернулся ли повелитель. Дунфан Цинцан сразу же позабыл об Орхидее, уверенный, что цветочная демоница не сможет ничего натворить. Он снова перевел взгляд на Челиня и продолжил. «Темнейшему любопытно, по какой причине грозная богиня войны отказалась от духовной силы и бессмертия». Челинь помрачнел и не ответил. Дунфан Сансан пошевелил пальцами. «Молчи, если хочешь. Причины для темнейшего» не важны. Ланьхуа вернулась в свою комнату, посмотрела в зеркало и оторопела. Когда Дунфан Цэнсан вылепил из драгоценной почвы сижан мужское тело, она разозлилась. Ей пришлось изрядно потрудиться, чтобы придать изваянию девичью внешность, но результат все равно разительно отличался от прежнего облика орхидеи. Однако сегодня Ланьхуа обнаружила, что ее лицо постепенно обретает знакомые черты. Если бы Чилинь ее не узнал, орхидея не скоро заметила бы перемены. В конце концов, кто удивится привычному отражению в зеркале? К тому же Ланьхуа ощупала запястье. Вчера ее уколола костяная орхидея, а потом Дунфан сынцан исцелил ранку. Однако прежде порезы не кровоточили, а покрывались слоем серой глины, может быть, ее душа постепенно сливается с телом. Дунфан Цинцан создал тело для девы Чиди, на его глазах оно преображалось, однако повелитель демонов как будто бы ничего не замечал. Либо у него испортилось зрение, либо он замышляет недоброе. Копнув так глубоко, орхидея опечалилась. В последние дни ей казалось, что она лучше узнала Дунфан Цинцана. Уверилась в том, что повелитель демонов ее недолюбливает, однако вреда не причинит. Возможно, она ошибалась? В придачу Ланьхуа начала подозревать, что женщина из ее снов — это дева Чи Ди. Если ей действительно снится богиня войны, значит, от всевидящих глаз Дунфан Цинцана все таки можно укрыться даже в его дворце. Чилини заявил, что дева Чи Ди отреклась от бессмертия. Почему же она во сне призывает Ланьхуа покинуть тело из почвы Сижан? Почему предупреждает, что Дунфан Цинцан хочет причинить орхидее вред? Ланьхуа долго думала, но объяснения найти не смогла и решила получить ответ из первых рук. Она отложила расческу, улеглась в постель и быстро уснула. А когда открыла глаза, уже наступил полдень. Спала она крепко, но женского голоса не услышала. После обеда Дунфан без бесцеремонно толкнул дверь в комнату девушки и подошел к кровати. «Ты заболела?» Орхидея как раз собиралась снова вздремнуть — Когда раздался вопрос, она распахнула глаза, укуталась в одеяло и съежилась, как испуганный кролик. донфан Сенсан не двигался. Ланьхуа в досаде высунула из-под одеяла голову и тихо поинтересовалась. «Что случилось?» Дунфан Цинцан скрестил на груди руки. «Ты боишься темнейшего?» «Да», — буркнула орхидея, но, увидев, как Дунфан Цинцан приподнял брови, уточнила. «Это...» Благоговейный трепет. Повелитель демонов усмехнулся, не потрудившись упрекнуть Ланьхуа за откровенную лесть. «Ты целый день пролежала в постели», — сказал он. Дун Фан Цинцан сделал паузу, но ответа на свое замечание не дождался. Он недовольно нахмурился и повторил. «Ты целый день пролежала в постели». Ланьхуа не понимала, к чему он клонит. «Да». Дунфан Цинцан помрачнел. «Если тебе не здоровится, почему не обратилась к темнейшему?» Орхидея вцепилась в одеяло и пролепетала. «Я хорошо себя чувствую». Не обратив внимания на слова девушки, Дунфан Цинцан резко наклонился, приподнял ее веки, ощупал шею, а потом сунул руку под одеяло и прижал ладонь к ее сердцу. Ланьхуа так испугалась, что даже забыла воспротивиться. Когда рука Дунфан Цэнсана легла ей на грудь, она почувствовала, как сердце забилось быстрее. Орхидея в смятении подняла глаза, опасаясь неминуемого разоблачения. Очевидно, повелитель демонов заподозрил, что цветочная фея опять что-то затевает. Дунфан Цэнсан тоже поднял глаза, поэтому их взгляды встретились. Ланьхуа так смутилась, что даже не догадалась отвернуться. Повелитель демонов с каменным лицом убрал руку, расправил одеяло и холодно объявил. «С твоим телом ничего не случилось». «А что с ним могло случиться?» «Я просто хочу поспать». Орхидея зарылась головой в одеяло, стараясь укрыться от взгляда мужчины. «Она подождала, но Дунфан Цэнцан не уходил?» Ланьхуа скрипнула зубами и, не удержавшись, спросила. «Большой демон, ты обещал найти для меня другое тело. Но поисками никто не занимается. Тебя больше интересует, челень когда ты подыщешь для меня тело?» Дунфан Цинцан молчал. Ланьхуа терпеливо ждала, однако выдержки юной девушки не хватило, и она вспылила. «Ты опять что-то замыслил? Передумал искать для меня тело?» — с обидой спросила Орхидея. Ланьхуа не знала, что ее затуманенные обидой глаза и опущенные уголки губ способны растопить даже ледяное сердце. Дунфан Сенсан присел на край кровати, глядя на цветочную фею, и её силуэт отразился в его кроваво-красных глазах. «Жаждешь покинуть темнейшего?» Ни отказа выполнить обещания, ни холодные усмешки, ни колкостей. Простой вопрос. Орхидея растерялась. Дунфан Цэнсан протянул руку и убрал с ее лба спутанную прядь. «Поживи еще немного в этом теле, хорошо?» Возможно, девушке показалось, но голос Дунфан Цэнсана прозвучал на удивление ласково. Хотя, вероятно, ласковым повелитель демонов не был. Не исключено, что Орхидея приняла желаемое за действительное. «Большой демон!» — Ланьхуа потребовалось немало времени, чтобы прийти в себя от изумления. «Ты...» «Ты заболел?» Дунфан Цинцан сверкнул глазами, бесцеремонно ущипнул орхидею за щеку, оттянув на лице кожу. «Этот вопрос только что задал тебе темнейший. Или ты так бестолково, что не понимаешь слов?» Лицо Ланьхуа исказилось, но вырваться она не пыталась. «Слова я понимаю. Я не понимаю, как они слетели с твоих губ». Дунфан Цинцан разжал пальцы и холодно сказал — Оставайся рядом с темнейшим. Не намека на чувства. Обычный для повелителя демонов властный тон. Приказ обсуждению не подлежит. Глаза орхидеи расширились, и отражение Дунфан Цинцана заполнило всю поверхность ее черных зрачков. Ты поняла? Чего уж тут не понять? Но орхидея изо всех сил пыталась сохранить ясность ума, но сознание затуманилось помимо ее воли. «Почему?» «Без причины», — отрезал Дунфан Цинцан. «Темнейший просто желает, чтобы ты осталась». Ланьхуа оторопела, уставилась на мужчину и тихо произнесла. «Ты полон лукавства и поступаешь дурно». Девушка вцепилась в одеяло и снова съежилась. Ее голос звучал робко и беспомощно, вызывая сочувствие. «Ты заставляешь меня думать, что я тебе нравлюсь». Дунфан Цинцан отвел глаза темнейшие не запрещает подобные мысли. Орхидея не верила своим ушам. «Большой, большой демон, ты...» «Что это значит?» «Он признал, что ему нравится цветочная фея?» «Древний повелитель демонов, проникся симпатией к лань Хуа? «Если костяная орхидея часто колят тебя, просто сними браслет». Дунфан Цинцан встал и решительно направился к двери. Однако девушка и думать забыла о колючем браслете. Она проводила мужчину потрясенным взглядом и очнулась только, когда он вышел из комнаты. «Она нравится Дунфан Цинцану? Дунфан Цинцан хочет, чтобы она осталась?» Орхидея смущенно схватилась за сердце. «Прекрати колотиться так сильно», — сказала она. «Тебя могут услышать». Ланьхуа не видела Дунфан Цинцана два дня. Он не покидал личных покоев, занимаясь неизвестно чем. Орхидея слонялась без дела и неминуемо вспоминала о Чилине, запертом в тронном зале. На самом деле девушка до сих пор возмущалась из-за того, что в небесной башне не распускал руки. Но чтобы задобрить падшего небожителя и добиться от него ответов, она прихватила с собой куриную ножку. Встав перед клеткой, Ланьхуа подумала, как резко повернулось колесо судьбы. Ведь в небесной башне за решеткой сидела она. Челень поглядел на девушку и молча закрыл глаза. Орхидея просунула в клетку куриную ножку. «Хочешь есть?» «Думаешь, мне нужна еда?» — усмехнулся Челень. Орхидея надулась, отдернула руку и принялась звучно грызть сочную ножку, сразу заполнившую рот ароматным жиром. Челень нахмурился, открыл глаза и сердито сказал. «Раньше ты была добропорядочной небожительницей. Почему связалась с демоном и прибегла к темным чарам? Похоже, теперь ты и вовсе духовной силы лишилась. Сама виновата. Получила по заслугам». Злые слова ничуть не заделила Нихуа, Она выплюнула косточку и спросила. «Раньше ты был добротным доспехом. Почему превратился в изгоя?» «Меня вынудили избрать этот путь», — буркнул Челинь. «Меня тоже вынудили», — парировала Орхидея. «Но я справилась лучше. По крайней мере, не сижу за решеткой, как ты». Ланьхуа приблизила к прутьям лицо и поинтересовалась. «Ты не хочешь оставаться в клетке, правда? Я могу тебя вытащить», — солгала она, не моргнув глазом. «При условии, что ты ответишь на три вопроса». Челинь скривил губы в язвительной насмешке. «Да уж, ты вскружила демону голову еще в небесной башне. Когда он увидел, что я распустил руки, то заскакал, как мартышка». «Сам ты мартышка», — огрызнулась Орхидея. «Не любишь, когда тебя ругают?» — продолжал насмехаться Челинь. «Если ты поладилась с демоном, зачем ставишь условия, чтобы получить сведения из моих уст?» Ланьхуа прочистила горло. «Не задумывайся о причинах. У меня всего три вопроса. Как выглядела дева-Чиди? Кто нанес удар в спину Дунфан Цинсану, когда он сражался с богиней войны? И третий вопрос. Какой у девы-Чиди нрав? Если ответишь, то я, возможно, тебя выпущу? Чилин неожиданно переменился в лице. Откуда ты знаешь о древних событиях? Падший небожитель прикусил губу и больше не проронил ни слова, не обращая внимания ни на угрозы, ни на посулы Ланьхуа. Девушка ничего не добилась, и удрученная пошла к себе в комнату. Когда она проходила мимо покоя в Дунфан Цинцана, дверь внезапно открылась. Повелитель демонов холодно уставился на орхидею, сидя в центре опочивальни. «Почему ты заинтересовалась девой Чиди. Ланьхуа не решалась смотреть Дунфан Цинцану в глаза. Она огляделась по сторонам и переплела пальцы. Захотела узнать, какой она была, чтобы потом рассказать наставнику, пролепетала девушка и толкнула дверь в свою комнату. Орхидея знала, что не сможет укрыться за дверью от всевидящего взора Дунфан Цинцана, но чувствовала себя гораздо лучше, когда ей не приходилось смотреть Повелителю Демонов в лицо. В ту ночь девушка снова увидела сон. «Ты дева Ди спросила она у незнакомки. Эхо кружило во мраке, не давая ответа. Ланьхуа была готова признать поражение, но вдруг из темноты послышался голос. «Да». «Зачем я тебе понадобилась?» — тут же спросила цветочная фея. «Дунфан сам тебе лжет, заявила дева Чи это тело, маленькая орхидея». «Он тебе лжёт». Уланьхуа похолодела на сердце, но о чем бы она ни спрашивала, дева Чиди твердила одно и то же. «Он тебе лжёт». Поутру орхидея проснулась в холодном поту, который стекал по вискам, и оцепенела, уставилась на изголовье кровати. Дунфан Цинсан хотел возродить деву Чиди, но утверждал, что желает оставить под для себя цветочную фею. Дева Чиди воскресать не собиралась, но убеждала Ланьхуа покинуть тело из почвы сижан. Дело выглядело запутанным. Как ни крути, кто-то действительно лжет Или Дунфан Цинсан, или Дева Чиди. Пока Ланьхуа пребывала в растерянности, в царстве демонов наступил великий праздник — день рождения легендарного повелителя демонов. День, когда его подданные традиционно приносили в храмах жертвы, преклоняли колени перед статуей Дунфан Цинцана и старательно перечисляли пакости, которые за прошлый год смогли причинить небожителям, осчастливив своих соплеменников. В царстве людей так было принято встречать Новый год. Однако теперь, когда Дунфан Цинцан воскрес, праздник вышел унылым. На месте главного храма повелителя демонов воздвиг для себя черный дворец, величественный и мрачный. Обелиск, на шипах которого висело бездыханное тело кун кунцюэ, отпугивал горожан, явившихся на поклон, чтобы соблюсти традицию. Дунфан Цинцан занимался сугубо личными делами, не заботясь о повседневной жизни подданных. Приближенные повелителя находились в недоумении. У обитателей столицы не было никакого желания отмечать день рождения великого Дунфан Цэнцана. хоа посмотрела на черное, как смоль, ночное небо и подумала, что горожанам не терпится запихнуть повелителя обратно в утробу матери. К сожалению, кто его мать, никто не знал. Дунфан Цэнцан родился и вырос по воле небес. Его с трудом удалось один раз умертвить, но подданные сами же его и воскресили. Во дворце было уныло и тихо, как всегда. Вечером Ланьхуа снова помылась, не снимая одежды. Не заботясь о том, чтобы высушить волосы, она, повинуясь порыву, вышла из дворца. На ступенниках спал даю и свернувшись калачиком. Увидев орхидею, змей поднял голову. Девушка попросила чудище пригнуть шею, взобралась ему на спину, наступив на морду, и попросила. «Взлети высоко-высоко, чтобы меня обдуло ветром». Просьба показалась змею странной, но он не отказал орхидея и взмыл в небо прямо со ступеней дворца. Поднявшись повыше, Ланьхуа оглядела царство демонов и обнаружила, что в небольших поселениях вокруг столицы подданные отмечают праздник, не нарушая традиции. Вдалеке один за другим вспыхивали фейерверки, и хотя девушка не слышала грохота, но могла видеть мерцающий свет. Ветер развивал мокрые волосы орхидеи. Она улеглась на макушку Даюя, обхватила обеими руками змеиную голову и пробормотала. «Да чего же красиво!» «Это жалкое зрелище тебя поразило?» Ланьхуа обернулась и увидела за спиной Дунфан Цинцана. Как давно он появился на хвосте змея, непонятно. Орхидея поспешно села, расправила смятую одежду и пригладила мокрые волосы. Она по-прежнему не смела смотреть на Дунфан Сэнсана. Уставившись вдаль, девушка пробормотала. «Если тебя не радует вид, зачем ты поднялся так высоко?» «Темнейший желал узнать, что тебя позабавит». Орхидея смутилась и надула губы. «Чем я могу позабавиться, пока сижу у тебя под носом? Ты же у нас великий повелитель демонов. Покажи, что забавляет тебя». Слова цветочной феи прозвучали насмешливо, но Дунфан Цинцан не рассердился. Он приподнял уголки губ и сказал «Ладно». Из ладоней повелителя демонов вырвались яростные языки пламени, которые устремились ввысь, взрываясь фейерверком. Однако от обычных фейерверков они отличались. Разогнав облака и очистив небо, искры вновь собрались в форме пары драконов, Чудища выглядели как живые и затеяли свирепую схватку. В небесах то и дело раздавался легендарный драконий рык. Орхидея заворожённо смотрела на ночное небо, приоткрыв рот. Дунфан Цинцан покосился на девушку. Зарево пламени оттеняло изящный силуэт, заставляя вспомнить тот миг, когда он очнулся среди пустоты, уверенный, что ему суждено парить среди звезд до скончания веков. А потом он вдруг увидел нежное очертание цветочной демоницы, которая обняла его и пообещала «Ты не будешь один». Ресницы повелителя демонов дрогнули. По щелчку его пальцев драконы слились воедино и в мгновение ока обернулись фениксом, который издал протяжный крик, расправил крылья, взмыл в небеса, подхватил сотканную из огня же мчужину и подлетел к орхидее. Снижаясь, он уменьшался в размерах и замер перед ланьхуа, став величиной с обычного голубя. Феникс положил огненную жемчужину на девичью ладонь, обратился в искру и улетел вместе с ветром, а драгоценность в руках ланьхуа преобразилась в цветок орхидеи, Бутон набух, расцвел и рассыпался в прах, развеянный ветром. В ночном небе вновь воцарилась тишина, как будто ничего не произошло. В глубоком безмолвии Ланьхуа услышала снизу изумленные возгласы. Столичные жители тоже увидели забаву Дун Фан Цинцана. Ланьхуа до сих пор ощущала на ладони тепло огненной орхидеи. «Большой демон!» — произнесла девушка. «Ты вполне можешь стать идеальным любовником из рассказов наставника, если захочешь». Дун фан Цинцан изогнул брови. «Любовником? Ты что, захотела унизить темнейшего?» Арахидея не ответила. Она долго сидела, опустив голову. Под легким ветерком пряди волос медленно одна за другой разлетались у девушки за спиной. Словно приняв решение, она подняла глаза на Дунфан Цинцана, который стоял, выпрямившись, и спросила. «Большой демон, признайся, ты обманываешь меня?» Жаркое пламя разогнало облака и туман. Мужчину и девушку на спине гигантского змея заливал лунный свет. Серебристые волосы Дунфан Ценцана развивались, алые глаза не выдавали его настроения. «Нет». Ланьхуа глядела на повелителя демонов, и в ее черных глазах мерцали отблески серебристых волос. «Раз ты сказал нет, я тебе верю». Девушка поправила одежду и уселась более чинно. Дунфан Цинцан посмотрел на нее и вдруг подумал, что в мире нет второй пары таких выразительных глаз, как у цветочной демоницы. Казалось, что в них вечно стоят слезы, придавая девушке несчастный и трогательный вид. Поначалу это раздражало, потому что то же самое происходило с образом Дунфан Цинцана, пока он делил свое тело с орхидеей. Однако потом повелитель демонов привык и временами даже испытывал к девушке сочувствие. Вот только она вызывала жалость далеко не всегда. Цветочная демоница порой проявляла такую силу, что даже повелитель демонов поневоле чувствовал, что задет за живое, как сейчас, когда Ланьхуа сказала, что верит ему. «Хотя я знаю, что ты нехороший», — добавила Орхидея и опустила голову. «Я буду с тобой откровенно, только ты надо мной не смейся. Я прошла с тобой много дорог». И хотя по пути мы часто ссорились, но теперь я всем сердцем верю, что ты не причинишь мне вреда. И в глубине души надеюсь, что ты меня не обманешь, хотя в прошлом ты совершил немало зла. Ты сказал, что не лжешь, большой демон. Я тебе верю». Дунфан Сансан промолчал. Ланьхуа потрогала волосы и сообщила. «Волосы высохли, и я собираюсь лечь спать». Она похлопала даюя по голове, подавая знак, что пора снижаться. Когда змей приземлился, орхидея спрыгнула. Следом спустился Дунфан Цинцан. «Цветочная демоница!» — внезапно окликнул он девушку. «Пока ты в царстве демонов, носить костяную орхидею больше не нужно». Ланьхуа оцепенела от неожиданности. Она обернулась и хотела расспросить Дунфан Цинцана о причинах, но тот уже скрылся из вида. Орхидея склонила голову на бок и задумалась не в силах разгадать очередную загадку. Вернувшись в спальню, она поколебалась, но все же прислушалась к совету Дунфан Цинцана, сняла браслет и сунула под подушку. Она закрыла глаза и решила, что пора как следует потолковать с девой Чиди. Орхидея быстро погрузилась в сон, где царил знакомый кромешный мрак. Лань Хуа шагала вперед в темноте и тихо звала. «Дева Девушка ощутила болезненный укол в шею, инстинктивно прикрыла ее руками и услышала голос богини войны. «Не верь ему». Орхидея завертела головой, оглядываясь по сторонам. Наконец, впереди, в темноте, она увидела белую дымку, которая медленно сгущалась, обретая форму размытой фигуры безликого человека. «Маленькая орхидея, не верь ему». Голос девы Чи ди звучал отчётливо, как никогда прежде, в нем сквозили тревога и опасения. «Он тебе лжет. Ланьхуа покачала головой. Дунфан сан сказал, что он не обманывает меня, и я готова ему поверить. Светлая тень заколыхалась. «Он использует тебя, потому что ты способна вдохнуть жизнь в тело из почвы сижан». Девушка слегка напряглась, вспомнив о крови, пролитой, когда костяная орхидея пронзила ее запястье и о лице, которое постепенно принимало ее первоначальный облик. Она кивнула и сказала, «Я так и поняла. Но большой демон велел мне побыть в этом теле. Может быть, он хочет отдать тело именно мне?» Ланьхуа сама себе не поверила, потому что лучше всех знала, как отчаянно Дунфан Сансан хочет снова сразиться с Девой Чиди. Если ты останешься в этом теле, то превратишься в частицу жизненной силы, вздохнула Дева Чиди. Маленькая орхидея, прости, но Дунфан Сансан правда желает твоей смерти. Уланьхуа хуа похолодела на сердце, словно меч северного ветра обратился в иглу и оставил на ее теле великое множество ран. Она долго молчала, а потом растерянно произнесла. Но он только что уверял, что не лжет, Я ему верю. Однажды он уже обманул тебя, когда создавал тело из почвы сижан. Орхидея сжала кулаки. «Наверное, у меня лицо исказилось от злости», — подумала она. «Вот только во сне мне себя не увидеть». Дева Чиди не знала, что Дунфан Цэнсан обманывал Орхидею не один раз. Он солгал, заявив, что согласен найти для Ланьхуа тела. Он ничего не собирался искать. Повелитель демонов хотел захватить душу Девы Чиди и подсунул цветочной фее труп, в котором она чуть не сгинула. Орхидея покачала головой. «Я тебя даже не видела и не могу тебе верить». Дева Чиди долго молчала. «Ты меня видела? Мы встречались очень давно. Сейчас у меня нет времени для долгого разговора. Если Дунфан Цинцан тебя не обманывает, расспроси у него, что из себя представляло твое изначальное тело». Белый силуэт медленно бледнел, и голос Девы Чиди прозвучал тише. «Дунфан Цинцан поместил меня в костяную орхидею». Светлая фигура полностью исчезла. Тьма рассеялась, и орхидея резко открыла глаза. Шея напомнила о себе колющей болью. Ланьхуан нахмурилась, дотронулась до нее и ощутила на пальцах влагу. Осмотрев руку, она обнаружила маленькие капельки крови. Орхидея откинула подушку. Браслет лежал на прежнем месте, но из него торчал острый, как игла росток, покрасневший от крови. Дева Чеди не лгала. Дунфан Цинсан действительно спрятал ее душу в браслет. Как следует поразмыслив, Ланьхуа почувствовала, что на спине выступил холодный пот. Слова Девы Чиди снова и снова прокручивались у нее в голове. Дунфан Цинсан желает твоей смерти.